Глава шестая. «Мать у меня в городе не ходит уже, а братьев и сестер кормить надо, им пока тяжело самим на хлеб зарабатывать. А у вас жалованье ошибка больше, чем в лавке травницы», — смущается служанка. «Так», — представившаяся картина ужаснула. «А отец?» «Своего-то я не знаю вовсе, а вот отчим трудно с ним. Хорошо, если у матери деньги не забирают». И потому, как она вздрогнула, понимаю, что далеко не все она рассказала. Ох, не все. Подхожу к маленькой резной шкатулке на каминной полке. Достаю пару монет светлого металла. Лекарь уже пояснил мне их ценность. Вот, это твоей семье. Вручаю Мия. Что вы, ваша светлость! Я не могу принять! Бледнеет и протягивает деньги обратно. Бери, Мия. Заслужила своим старанием. Девушка подскакивает со стула и падает мне в ноги. «Мия, встань сейчас же!» «Этого мне только не хватало! Лучше подумай, как можно передать деньги твоей семье? Может, кто-то из стражников может отвезти?» «Да кто ж тут может знать наш дом-то? Там трущобы, чужие не найдут!» «Уже утром мы отбываем в имение лорда Фрейдау, и ты едешь со мной. Это хорошо, что твои проблемы выяснились сейчас». «Госпожа, как же быть?» Есть кто из стражей, кому можно доверять? Ну, смущается, сомнется и даже немного краснеет, отводя глаза. Рамис. Он очень благороден, помощь всегда предлагает и воин хороший. Пригласи его ко мне сейчас. Мия делает легкий поклон и бросается выполнять поручение. Спустя несколько минут в комнаты проходит высокий молодой мужчина. Военная выправка, прямой взгляд, приятное лицо. Он отвешивает положенный поклон и настороженно замирает. Я вижу, как сжаты его скулы, как тревога расползается в светлом взгляде из-под хмурых бровей. Но глаз не отводит. «Рамис, сколько времени займет поездка верхом отсюда до Ченлай?» «Около получаса, госпожа, если поторопиться». «А в экипаже?» «В лучшем случае час». «Мия, ты не боишься ездить верхом?» «Госпожа, смелостивитесь! Бросает на меня затравленный взгляд. — Где же ты видно, чтобы девушка лошадью управляла? — Да кто сказал, что ты сама поедешь? Если я попрошу Рамиза отвезти тебя до города и обратно поедешь? — Спасибо, госпожа! Снова бросается в ноги, отчего я непроизвольно отшатываюсь. — Боги, меда, встань же ты! Приходится тянуть девушку вверх за плечи, испытывая при этом колоссальную неловкость. Рамис, отвезите, пожалуйста, Мию на рассвете, куда она скажет, и верните обратно. Проследите за ее безопасностью». По мере моих слов, глаза страшника расширяются еще больше, а губы приоткрываются в недоумении. Рамис, вы слышали меня?» Вздрагивает, словно выходя из оцепенения. «Конечно, госпожа, будет сделано». «Тогда идите оба отдыхать и постарайтесь завтра не задерживаться. Было бы лучше отправить их сейчас» но за окном уже стемнело. С другой стороны, не будет же сопровождающий королевского кортежа настаивать на отправлении ранним утром. Значит, Мия успеет вернуться. Посмотрела на служанку. Девушка зависла взглядом на удаляющейся спине Рамиза, пока тот не скрылся за дверью. Захотелось улыбнуться. Проснулась, почувствовав в комнате постороннее присутствие. Горничная кралась на носочках, со стороны ванной комнаты, стараясь не издавать шума. — Доброе утро, Мия! — вздрогнула и вскинула виноватый взгляд. — Простите, что разбудила, госпожа. Я приготовила для вас ванну. — Все в порядке. Ты почему еще не уехала? — Как раз выхожу. Ну как же без утренней ванны? Может, я все-таки позову Лису помочь вам? — Не нужно. Я вполне справлюсь сама. — же не задерживайся. Мия вскидывает недоверчивый и обеспокоенный взгляд, но спорить не решается. Мое слово в этом доме — закон, это я уже поняла. Быстрый поклон, и она покидает комнату. За огромными окнами начинает заниматься рассвет, а мне хочется, чтобы время остановилось. Я не готова покидать эти комнаты. Мир за дверью чудится мне чужим и незнакомым. Пытаюсь вспомнить своего жениха, но в голове лишь смутные образы, которые пугают меня, заставляя дрожать всем телом. Это очень страшно, не помнить. Словно до недавнего времени меня не существовало. Рука снова непроизвольно тянется к шее. Мне хочется убедиться, что на ней ничего нет. Привычно делаю несколько глубоких вдохов, и мне становится легче. Должна ли я радоваться, что увижу мужчину, которого король нарекает мне в мужья? Или мне стоит опасаться его? Какой он? Как ко мне относится? Меня смущает, что он не посетил меня в эти недели и даже не прислал весточку, зная, что я уже должна была приехать в его имение. Может, граф, правда, был очень занят? А может, он знал о покушении, потому что сам к нему причастен? Лекарь, отводя глаза, сказал, что мы знакомы с детства, и наши родители желали этого брака». Что-то в этих словах напугало мое сознание настолько, что голова закружилась, и перед глазами поплыли темные пятна. Я побледнела, и мы прервали тот разговор. Ну вот. И стоило сейчас думать о замужестве. Каждый раз от этих мыслей сердце начинает тревожно дергаться. Теперь уже не смогу заснуть. Решаю подняться и начать готовиться к отъезду. Ванна еще очень горячая. Видимо, Мия не рассчитывала, что я поднимусь так скоро. Придется подождать, пока немного остынет. Поворачиваюсь и замираю напротив зеркала. В серебристой глади отражается изможденное, одутловатое лицо. Хотя и вполне симпатичное. Что-то во всем этом кажется неправильным. Лекарь обронил, что я похудела за эти недели. Ведь почти ничего не ела. А я ощущаю себя очень непривычно в грузном теле. Ну... Не то что в грузном, я не полная. Просто моим формам не помешали бы пара месяцев активного фитнеса. Фитнес. Что-то щелкает. Силится прорваться сквозь мутную патоку памяти. Поднимаю руки и тянусь вверх. Нечто родное проскальзывает в этом движении. По телу расплывается приятное тепло. Наклоняюсь в разные стороны, пытаясь сохранить это необычное ощущение. Дыхание тут же сбивается, но я не обращаю внимания, поглощенное своим открытием, пока правую ногу не опаляет боль судороги. Такое иногда случается, но на этот раз все происходит слишком быстро. Не успеваю сориентироваться, прежде чем теряю чувствительность и начинаю заваливаться в бок. Едва успеваю схватиться за край ванны, но все же неловко падаю, ударяясь спиной о стоящий рядом с ванной столик. Больно. Быстро дышу, чтобы унять боль, и, поскуливая поднимаюсь. Благо, рядом теплая вода, в которую Мия заботливо добавила отвар ароматных трав. К моменту, когда я заканчиваю завтракать, королевский кортеж показывается на подъездной аллее особняка. Лиса, помоги мне собраться. Мия сказала, что приготовила дорожное платье, и мне, полагаю, нужно будет уложить волосы. Ты умеешь укладывать волосы? Лиса, забавная рыжеволосая девушка, даже младше Мии, смотрит на меня испуганным кроликом и чуть что начинает дрожать. «Так ты сможешь уложить волосы?» Улыбаюсь, чтобы хоть как-то подбодрить ее. «Я не так хороша в этом, госпожа, простите». «А я и не прошу тебя делать что-то сложное. Ладно, давай я пересяду к зеркалу, и мы вместе что-нибудь придумаем». Когда я сегодня сушила волосы то уже успела расчесать мягкой щеткой, потратив на это довольно много времени. Длинные волосы — это очень красиво, но роскошная копна тянет голову и нуждается в тщательном уходе. Я прошу служанку заплести пару маленьких косичек от висков и закрепить их сзади. Она исполняет просьбу трясущимися руками, но выходит очень мило и аккуратно. Украшаем прическу одним из декоративных гребней с россыпью маленьких самоцветов. Не вижу смысла делать что-то более тяжелое или нагружать голову тонный шпилек. Волосы и так тяжелые сами по себе. Вот и все, а ты боялась. Кручу головы в разные стороны. Получилось мило и изящно. Главное, что волосы не мешают. Молодец, девочка. Лиса поднимает на меня растерянный взгляд. «Благодарю, госпожа!» «Теперь принеси дорожное платье, которое подготовила Мия. Будем одеваться». Платье оказывается неожиданно нарядным. Из ткани насыщенного вишневого цвета с глянцевым блеском и набивным узором. Все обильно украшено валанами, вышивкой и средней величины самоцветами. «Если это мое дорожное платье, то что же я там для других случаев себе приготовила?» Лиса подает кремового цвета шуртики со смешными оборками и завязочками, затем тонкую нижнюю рубаху и нижнюю юбку. Пышное и тяжелое платье оказывается до безобразия неудобным, да еще и откровенно висит на мне. Значит, лекарь прав, я действительно похудела. Но тогда выходит, что и другие платья мне будут большими. — Кажется, оно вам немного велико, госпожа. «Как же так? Ведь только новые отшили!» — вторит моим мыслям девушка. «Ох, час от часу не легче!» «Лиса, посмотри, пожалуйста, пояс под это платье». Она убегает в гардеробную и через несколько минут возвращается с куском ткани, такой же, из которой сшита юбка. «Я мигом, госпожа, только подошью и вот пряжку к ткани приделаю». Пояс как-то спасает положение, потому что иначе платье под весом собственной тяжести начинает сползать излишне открывая плечи и линию декольте. Хорошо, хоть нижняя юбка держится на завязках, и ее пояс можно легко отрегулировать. Ощущаю себя странно и непривычно. Хочется снять это и надеть мягкое домашнее платье и тапочки. К тому же меня раздражает этот оттенок вишневого, слишком кричащий. Он не гармонирует с моей кожей и волосами. Как же я допустила, чтобы платье шили из этой ткани? Видимо, последние слова я произношу вслух, потому что Лиса начинает испуганно тараторить. «Так как же, госпожа, вы сами говорили, что за эту ткань в три драго заплатили в мастерской Дэйби да бивисы, и другим девушкам не позволили ее выкупить, все себе забрали, чтобы такая только у вас и была?» «Я хотела. Может, я все же сплю?» От мысли о платье меня отвлекает тревога за Мию. Они уже должны были вернуться. Поверенный короля согласился дать мне время. Я же предложила пока накормить его самого и сопровождающих кортеж людей, чтобы как-то скрасить ожидания. Прошу пока отнести мои вещи в багажную карету и сама выхожу на террасу. Мия появляется, когда я уже начинаю сильно нервничать. Рамис галантно помогает девушке спуститься с лошади, но их лица мне не нравятся. Глаза Мии припухли, она явно плакала.